Глава 14. Регенство. Король уже начал терять терпение. Вызвал к себе Донансе и только что приказал ему сходить за Генрихом. Как Генрих появился на пороге королевской спальни. Увидев своего зятя, Карл радостно вскрикнул, а Генрих остановился в ужасе, как будто наткнулся на чей-то труп. Врачи, стоявшие по обе стороны королевского ложа, ушли. Священник, увещевавший несчастного государя принять конец свой по-христиански, тоже удалился. Карла IX не любили. Однако многие, стоявшие в передних комнатах, горько плакали. В случае смерти какого-нибудь короля всегда оказываются люди, которые при этом теряют нечто и опасаются, что это нечто уже не вернется к ним при новом короле. Это скорбь, плач, слова Екатерины, мрачное и торжественное настроение, сопровождающее последние минуты королей, наконец, вид самого короля, пораженного болезнью, уже вполне определившейся, но еще неведомой науки. Все это произвело страшное действие на юный, а, следовательно, и впечатлительный ум Генриха. Вопреки своему решению не возбуждать в «Карле новых тревог», Генрих не мог подавить чувство ужаса и оно отразилось на его лице при виде умирающего короля, покрытого кровавым потом. От умирающих не ускользает ни одно выражение на лицах тех, кто окружает их. И Карл грустно улыбнулся. «Подойди, Анрио», — сказал он, протягивая руку зятю, и говорят таким нежным тоном, какого никогда не слышал у него Генрих. «Иди ко мне, я так страдал от того, что не виделся с тобой». При своей жизни я тебя сильно мучил, мой милый друг. Но верь мне, я часто корю себя за это. Случалось, что я и помогал тем, кто тебя мучил. Но король не властен над обстоятельствами. И кроме моей матери и моих братьев, герцога Анжуйского и герцога Алансонского, надо мной всю мою жизнь тяготело нечто, что меня стесняло и что перестает давить на меня только теперь, когда я близок к смерти. «Благо государства!» «Сир!» — тихо отвечал Генрих. «Я помню лишь одно — мою любовь, которую я всегда питал к моему брату, и мое уважение, которое я всегда оказывал моему королю». «Да-да, верно», — сказал Карл. «Я признателен тебе, Анрио, за то, что ты говоришь так». Ведь, говоря правду, ты много претерпел под моей властью, помимо того, что твоя мать умерла во время моего правления. Но ты должен был видеть, что меня толкали к этому другие. Иногда я боролся и не сдавался. Иногда же я уставался противляться и уступал. Но верно ты сказал, не будем поминать прошлое. Сейчас меня торопит настоящее, меня пугает будущее. И говоря эти слова, бедный король закрыл свое мертвенно бледное лицо костлявыми руками. С минуту Карл молчал, затем, чтобы отогнать от себя мрачные мысли, тряхнул головой, причем забрызгал все кругом себя кровавым потом. Надо спасать государство, шепотом сказал он, наклоняясь Генриху, надо, чтобы оно не попало в руки фанатиков или баб. Как мы и сказали, Карл произнес эти слова шепотом, но Генриху почудился за ширмами около кровати как бы подавленный крик ярости. Возможно, что благодаря какому-то отверстию, проделанному в стене без ведома Карла, Екатерина подслушивала этот предсмертный разговор. «Баб?» — переспросил король Наварский, чтобы вызвать короля на объяснение. «Да, Анрио», — ответил Карл. «Моя мать хочет быть регеншей, пока не вернется из Польши, мой брат. Но слушай, что я тебе скажу. Он не вернется». «Как? Он не вернется?» — воскликнул Генрих, и его сердце забилось от тайной радости. «Нет, не вернется», — продолжал Карл. «Его не выпастят его же собственные подданные». Ну неужели вы думаете, брат мой?» — спросил Генрих. «Что королева-мать не написала ему заранее?» «Конечно, да. Но Нансе перехватил гонца в Шато-Тьери и привез письмо мне. В этом письме написала, что я при смерти. Но я тоже написал письмо в Варшаву, а мое письмо дойдет, я в этом уверен. И за моим братом будут наблюдать». Таким образом, по всей вероятности, престол, окажется свободным. За альковом вторично и более явственно, чем в первый раз, послышался звук человеческого голоса. «Несомненно, она там», — подумал Генрих, «подслушивает и ждет». Карл ничего не слышал и продолжал. «Я умираю, а наследника сына у меня нет». Карл остановился. Казалось, милая сердцу мысль озарила его лицо. И, положив руку на плечо короля Наварского, он сказал, «Увы, помнишь, Анрио, того бедного ребенка, которого я показал тебе, когда он спал в шелковой колыбели, хранимой ангелом? Увы, они его убьют!» Глаза Генриха наполнились слезами. «Сир», — воскликнул он, "клянусь вам Богом, что его жизнь я буду охранять и день, и ночь. Приказывайте, Сир. Спасибо». «Спасибо, — Анрио произнес король с таким чувством, какое было чуждо его характеру, но вызывалось обстоятельствами. Я принимаю твой обед. Не делай из него короля. Он рожден не для трона, а для счастья. Я оставляю ему независимое состояние. Пусть благородство его матери, благородство души станет и его отличительной чертой. Может быть, для него будет лучше, если посвятить его служению церкви, Тогда внушит он меньше опасений. Ах, мне кажется, что я бы умер хоть несчастливый, но, по крайней мере, способным, если бы мог утешиться теперь ласками этого ребенка и видеть перед собой его мать. Сир, разве вы не можете послать за ними? Что ты говоришь? Да им отсюда не уйти живыми! Вот, Анрио, положение королей! Они не могут ни жить, ни умереть, как хочется! Но после твоего обещания я чувствую себя покойнее. Генрих задумался. Да, Сир, я правда обещал, но буду ли я в состоянии сдержать свое обещание? Что ты разумеешь? Ведь и я сам здесь, человек отверженный, нахожусь под угрозой так же, как он, и даже больше, потому что он ребенок, а я мужчина. Нет, это не так. — ответил Карл. — С моей смертью ты будешь силен и могуществен. А силу и могущество даст тебе вот это. С этими словами умирающий Карл вынул из-под подушки грамоту. — Возьми, — сказал он. Генрих пробежал глазами грамоту, скрепленную королевской печатью. — Сир, вы назначаете меня регентом? — сказал Генрих, побледнев от радости. — Да, я назначаю тебя регентом до возвращения герцога Анжуйского, а так как, по всей вероятности, герцог Анжуйский сюда больше не вернется, то эта грамота дает тебе не регентство, а трон. — Трон мне? — прошептал Генрих. — Да, тебе, — ответил Карл. «Тебе, единственно достойному, а главное, единственно способному справиться с этими распущенными придворными и с этими развратными девками, которые живут чужими слезами и чужой кровью. Мой брат, герцог Алансонский, предатель и будет предавать всех. Оставь его в крепости, куда я засадил его. Моя мать будет стараться извести тебя». Отправь ее в изгнание. Через три-четыре месяца, а может быть и через год, мой брат герцог Анжуйский бросит Варшаву и явится оспаривать у тебя власть. Ответь ему грамотой папы о твоем утверждении. Я это провел через моего посланника, герцога Неверского, и ты немедленно получишь такую грамоту. О, мой король! Берегись только одного, Генрих, гражданской войны». Но, оставаясь католиком, ты ее минуешь, потому что и партия гугенотов может быть крепкой лишь при условии, если ты станешь во главе ее. Принц Канде не в силах вести борьбу с тобой. Франция — страна равнинная, а, следовательно, должна быть страной единой, католической. Король Франции должен быть королем католиков, а не гугенотов, так как французским королем должен быть король большинства. Говорят... Будто меня мучит совесть за Варфоломеевскую ночь. Сомнения — да, а совесть — нет. Болтают, что у меня сквозь поры кожи выходит кровь гугенотов. Я знаю, что из меня выходит. Не кровь, а мышьяк. О, что вы сказали, Сир? Ничего. Если моя смерть требует отомщения, Анрио, то это дело только Бога. Не будем говорить о моей смерти. Займемся тем, что после нее будет. Я оставляю тебе в наследство хороший парламент, испытанную армию. Обопрись на парламент и на армию в борьбе с твоими единственными врагами, моей матерью и герцогом Алансонским. Глухой бряцанье оружия и слова военной команды раздались в вестибюле Лувра. — Это моя смерть, — прошептал Генрих. — Ты боишься? «Ты колеблешься?» — с тревогой спросил Карл. «Я?» «Нет, сир», — ответил Генрих. «Я не боюсь и не колеблюсь. Я согласен». Карл пожал ему руку. В это время к нему подошла его кормилица с питьем, которое она готовила в соседней комнате, не обращая внимания на то, что в трех шагах от нее решалась судьба Франции. «Милая кормилица, позови мою мать и скажи, чтобы привели сюда герцога Алансонского».